Часть третья. Леготный период. Гибсон. Когда дело идет к концу, начинаешь задумываться о наследии. Это важное слово. Наследие. Оно означает, что после твоей смерти люди будут думать о тебе. А ведь это здорово, верно? По-моему, все мы такого желаем. И забавная штука, вы никак не можете это контролировать. Можете приложить все усилия, чтобы построить обращение к потомкам. Историю о том, кто вы такой и что сделали. Но в конце концов история сама рассудит. И ей не важно, что я тут написал. Это может быть одним из факторов, но вовсе не решающим. В том, каким увидят меня люди. Я хочу, чтобы меня видели хорошим. Никто не хочет казаться злодеем. Посмотрите на бедного Христофора Колумба. Человек открыл Америку. Но после этого нашлись умники, которые решили, что им не нравится, как он открыл Америку. Говорят, что он со своей командой привез сюда болезни, которые выкосили местное население. Но откуда он мог это знать? Отправляясь в путь, он не знал, что люди Нового Света не смогут противостоять болезням вроде оспы и кори. Чертовски печальная история. Всегда плохо, когда люди умирают. И особенно, когда умирают от таких болезней. Но Колумб не мог губить людей сознательно, и поэтому это следует принять во внимание. О Колумбе много чего говорят. Много ведется разговоров о том, что и кому он сделал. Но мы должны сосредоточиться на итогах. Он открыл Америку. Не то, чтобы она была закрыта но он изменил наше представление о мире. Иногда это означает принятие непопулярных решений, а некоторые этого не понимают. Вот почему несколько лет назад дошло до того, что люди разбивали в дребезги любую статую Колумба, какую только могли найти. Кончилось дело массовой демонстрации в городе Колумбус, штат Гая, и мне нет нужды говорить вам, к чему это привело. Думаю, фотографии, сделанные во время этой демонстрации, до сих пор стоят у всех перед глазами. А представьте себе, что бы было, если бы мы могли снять Колумба с палубы его корабля в 1492 году, сразу после того, как он увидел Землю, это обещание нового начала. Снять, а затем перенести его сюда и сказать ему, каково будет его наследие что он станет злодеем. Продолжил бы он плавание в таком случае или вернулся бы назад? Не знаю. Облако пока не освоило путешествие во времени. Хотя, и я говорю это серьезно, у меня был отдел, занимавшийся этой темой года два. А почему бы и нет? Поэтому путешествовать во времени не удастся, по крайней мере, в последние несколько месяцев моей жизни. И все же это заставляет меня подумать о моем наследии. Есть две вещи, которыми я чертовски горжусь. Я уже немного рассказала о том, как облако создало модель, нацеленную на сохранение окружающей среды путем сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. О том, какую важную роль в этом сыграла минимизация перевозок. Но все это произошло не в вакууме. Не было такого, чтобы мы выстроили материнское облако и сказали, ну вот, теперь все стало иначе. Прежде всего, пришлось переосмыслить то, как мы строим. Я знаю, что Америка считается страной капиталистической, но добиться здесь процветания бизнеса невероятно трудно. Вот почему многие американские компании работают за границей. Если вы воздвигаете на моем пути одну преграду за другой, с какой стати я буду строить здесь бизнес? Почему бы не выбрать другое место, где таких преград передо мной не ставят? Представьте себе жилой дом, скажем, шестиэтажный. Желающих жить в нем много, потому что он красив. В него переезжает все больше и больше народу. И владелец здания думает – Почему бы не надстроить этаж другой? И надстраивает, и это нормально. Рост – штука хорошая. Он заработает немного больше денег, сможет лучше обеспечить свою семью. Но теперь представим себе, что город перенаселен. Скажем, все больше людей переезжает в него, и владелец дома уже не то, что хочет. Он вынужден строить, чтобы удовлетворить спрос на жилье. Тут уж дело не в его стремлении заработать. У него есть собственность. И эта собственность ценна. Я бы сказал, что у него есть ответственность перед городом в целом. Город не может расти без людей. Поэтому владелец дома надстраивает этаж или два. Но большего не позволяет фундамент. Приходится учитывать существующую инфраструктуру. Чем больше становится такое здание, тем менее оно безопасно. Надстройте слишком много этажей, и оно обрушится. Вот почему вы пробуете привить к существующему новые нужды. Возможно, разумнее было бы снести к чертям это здание, начать все заново с фундамента. Учтите уже существующие нужды, подумайте о будущих и начинайте строить с учетом всего этого. Воздвигните 30 здание. Сделайте фундамент достаточно прочным, чтобы при необходимости сверху можно было надстроить еще. Подумайте о городах, которые стали необитаемы из-за того, что дороги строились с расчетом населения в 100 тысяч жителей, а оно перевалило за миллион. Подумайте о том, как канализационная система приходит в негодность из-за коррозии, от того, что в городе вдруг становится в три раза больше народу и нагрузка на канализацию возрастает втрое. Мораль. Иногда приходится переосмысливать стратегию вместо того, чтобы строить на ненадежном фундаменте. Вот почему я так энергично лоббировал законы, которые должны были помочь расти бизнесу и добиваться отмены тех из них, которые мешали его росту. Возьмем для примера закон красной ленточки о ликвидации. Раньше на строительство сооружения и на открытие в нем бизнеса уходили годы. Приходилось проводить все эти исследования и ставить галочки в клеточках, большинство из которых не имели к делу никакого отношения. Например, в одном штате, по-моему, в Делавере, приходилось провести исследование для одного агентства о воздействии вашего будущего бизнеса на окружающую среду, которое стоило кучу денег и занимало около полугода. И было еще другое агентство, которое также требовало приложения о влиянии на окружающую среду. Но вы не могли подать одно и то же приложение в оба агентства. Приходилось делать два раза совершенно одно и то же и платить дважды, чтобы правительству было чем заняться. «Боже, вас упаси пытаться строить, не нанимая профсоюз!» Установят у вас перед стройкой огромную надувную крысу и будут орать на всякого, кто попытается к вам пройти. А если попробуете нанять профсоюз, заплатите в четыре раза больше, да к тому же и работу выполнит хуже. Люди не стараются, когда не боятся увольнения. Если человек стремится заработать, он работает усердней. Вот почему я отстаивал свободу от давления в строительном законе. Теперь этих надувных крыс больше не увидишь. Кто-то такую надует, полиция сразу вмешивается и ее увозят на свалку, где ей место. Или взять закон об отмене использования денежных купюр, который подтолкнул правительство добиваться большей надежности связи ближнего поля, чтобы можно было прекратить печать и обмен такого количества денег. Важнее всего был закон о свободе от использования машин, определившие квоты найма рабочей силы, а также максимальное количество должностных обязанностей, которые всякий конкретный бизнес мог переложить на роботов. Это стало наиболее противоречивым из моих поступков, гораздо более противоречивым, чем введение рейтингов наемных работников, потому что многие другие владельцы предприятий пришли в ярость и были невероятно злы на меня за это. На самом деле, многие вещи в облаке можно было бы удешевить, если переложить некоторые производственные операции на роботов. Это могло бы сэкономить миллиард-другой. Но, черт возьми, я хочу видеть людей за работой. Хочу пройти по складу и видеть людей обоего пола, которые могут прокормить себя. Это реально переопределило многое. За год до того, как был принят закон о свободе от машин, Уровень безработицы достигал примерно 28%, а через два года – 3%. От этого показателя мне становится тепло по ночам. К тому же все эти владельцы предприятий, поняв, что налоговые льготы довольно высоки, со мной согласились. Все вышеперечисленное облегчало мне задачу, помогало растить облако и предоставлять людям хорошо оплачиваемую работу. Я горжусь не столько собой, сколько другим предприятием, которым помог. Но было бы довольно печально, если бы мое наследие заключалось только в этом. И я рад сообщить вам, что это не так. Другая часть моего наследия – моя дочь, Клэр. Клэр – мой единственный ребенок. Я никогда об этом не рассказывал, но у Молли была тяжелая беременность. И поэтому мы решили, что одного ребенка будет достаточно. Помню, меня спрашивали, разочарован ли я, что у меня родилась девочка, а не мальчик. Это меня бесило. Это прекрасное крошечное создание, совершеннейшая штука в мире, физическое воплощение любви, которую я испытываю к своей жене. Как я могу хоть чуточку сожалеть, что это не мальчик? Каким же надо быть человеком? чтобы задавать такие вопросы. Клэр повезло. Она родилась примерно в то время, когда облако набрало силу. Поэтому она никогда ни в чем не нуждалась. Но я ее не баловал. Как только она достаточно подросла, я пристроил ее на работу. В офисе она исполняла разные обязанности. Я даже платил ей небольшое жалование. Не думаю, что нарушал законы об использовании детского труда, но точно не знаю. Я хотел, чтобы Клэр усвоила, что никто ей в жизни ничего не даст. Чтобы что-то получить, надо это заслужить, заработать. Я никогда не хотел, чтобы она пошла по моим стопам. Хотел, чтобы она вышла в люди и создала что-то свое. Но она была так умна, так интересовалась всем в работе облака. Вскоре ее наняли на работу в другое место. Честное слово, под чужим именем в спутниковый офис, где ее никто не знал. Она хотела показать мне, что может это заслужить. Мы от всей души посмеялись над тем, что можно было рассматривать как мелкое мошенничество. После этого я поставил ее на работу в главной отрасли и всегда предъявлял к ней те же требования, что и ко всем остальным. Она получила рейтинг, как и всякий сотрудник. И я следил за тем, чтобы ничто из того, что я говорил и делал, на него не повлияло. И Клэр год за годом удерживалась на уровне четырех звезд. Однажды она съехала на три, но в тот год она родила своего первого ребенка. Мало бывало в офисе, и тут уж ничего нельзя было поделать. Важно, что я вырастил умную, сильную женщину. Она из тех, кто мог сказать мне о моей неправоте в присутствии посторонних. Из тех, кто на нежелательное ухаживание может ответить ударом по зубам. Из тех, кого я с гордостью считаю своими людьми. Она тысячи разных способов заставила меня стать лучше. Но она внесла и свой вклад в то, чтобы сделать облако лучше.